Однажды ц и н п е й возвращался из поездки за зерном. Вдруг какой-то странный звук нарушил покой долины. Не успел ц и н п е й о помнится, ь как что-то огромное, черное, храпящее показалось из-за гребня холма. Это существом чалось у него с такой быстротой, что даже ног нельзя было различить. Яки кинулись в рассыпную, да и сам скотовод испугался не меньше их. лишь когда тишина снова сомкнулась над долиной, он пришел в себя и сообразил, что это была автомашина. Вскоре удалось рассмотреть ее вблизи. Она стояла у ручья, а водитель поил ее водой. А смелев Цинпей даже потрогал рукой то, что поразило его больше всего — колеса. Тибет с его горными тропами и спокон веков не знал даже примитивной повозки. Многие животного или человека казались здесь людям единственным возможным средством передвижения. Грузовик, который осматривали тибетцы, вез кули кирпичного чая. Когда потом Цинпей рассказывал в своем с т о й б и щ е что одна машина везет больше чая, чем восемьдесят яков, ему никто не хотел верить. А потом поверить пришлось. Иначе как объяснить, что цены на чай стали падать от ярмарки к ярмарке? Прежним р у с л о м течет суровая жизнь кочевий, но какой-то просвет обозначился в привычном потоке дней, хотя Цунпей не совсем сознает в чем. Он узнал, что есть люди, которые ездят по кочевьям, чтобы лечить скот. Один из них смотрел у него телят. И этот человек, которому сам старейший н а р о д а почтительно подносил хата, не только не взял денег, но говорил с Ценпейм так, словно сам был бедным пастухом. Приехав Начерим, Ценпей в один из вечеров пошел посмотреть н а д в и ж у щ и е с я картины. Вместе с десятками скотоводов он сидел напряженно устремив глаза на экран. Сначала Перед ним мелькали диковинные жилища, странно одетые люди. Голос на тибетском языке рассказывал что-то, но ц и н п е й был слишком взволнован необычностью увиденного и слова, как и картины, проходили сквозь сознание, не задерживаясь в н е м Но вот, будто искра пробежала по толпе, застывший перед экраном цинпей увидел знакомые ему высокогорные пастбища. прошло стадо овец, но что за овцы? Большие, а шерсть длинная, чуть ли не как у яка. И тут впервые прислушался Цанпей к голосу невидимого рассказчика. Диктор говорил о новых породах скота, о том, как ухаживать за молодняком, для чего нужны прививки, и все это проходило перед глазами в виде живых картин. Цинпей вспомнила в высокогорном озере Мапам Юмцо. Со всех концов Тибета ходят туда люди и долго сидят на берегу, вглядываясь в водную гладь. Говорят, если человек искупил свои грехи, на зеркале озера он может увидеть, что предвещает ему судьба. И вот теперь Цинпей указала, что На куске полотна, привезенного из Загор, он словно в озере мапам юмцо видит картины своего будущего.